В свое время она стояла в стороне от дел Варды, не знала, что и от кого он получает, что и кому дает. Все казалось ей легким и радужным, как игра света на павлиньем хвосте. Ее интересовало одно — когда кесарь вернется, захочет ли он ее или нет. Лишь когда тревога Варды за свою жизнь стала гнетущей явной, и она начала видеть ее отражение на усталом от бессонных ночей лице, Ирина... приблизилась к пониманию старой истины. Жизнь — это непрерывная борьба. Кесарь защищал себя и ее, он старался предвидеть все преграды на пути, а теперь ей надо самой обнаруживать и преодолевать их, чтобы остаться здоровой и почитаемой, уважаемой и достойной уважения. Постепенно Ирина осознала, что такая красавица, как она, может жить легче, чем любая другая женщина. В ее присутствии мужчины становились до глупости любезными, забывали о своих интересах, переставали вести счет деньгам. Разве она могла бы приобрести этот дом, если бы это было не так? Наследник одного из пап счел желание бывшей снохи кесаре Византии снять у него дом такой честью для себя, что просто растаял от любезности. Ирину его щедрость удивила, но позже ей стала понятна его хитрость. Благодаря ей, Вновь заговорили о его старинном роде, даже новый папа, по ее сведениям, заинтересовался и ею, и ее хозяевами. Об этом сообщил Ирине Аргирис, бывший ученик Константина, с которым Ирина познакомилась на богослужении в церкви Санта-Мария-Маджоре. Аргирис был в Риме в качестве представителя патриарха Игнатия и старался восстановить связи между восточной и западной церквами. Ирина не знала, насколько это удавалось ему. Но, судя по уклончивым ответам, не все было в порядке. Он сердился на папу за вмешательство в религиозные дела болгар. Однако даже в его гневе сквозила змеиная хитрость, и было трудно понять, на чьей он стороне. Ирина неоднократно пыталась навести его на разговор о Константинополе, о тех, кто выгнал ее, и всякий раз Аргирис пропускал это мимо ушей. Но он никогда не забывал сказать о поручениях солнцеликого императора. Вначале до нее не доходил смысл этих слов, ибо она продолжала считать императором Михаила, но когда Аргирис упомянул имя Василия, Ирина содрогнулась и едва сдержала себя, чтобы не выгнать Аргириса из дома. Перед глазами возник телохранитель Варды, пугавший ее своим невыразительным, мертвенно-бледным лицом. Кесарь уволил его по настоянию Ирины, но если бы она могла знать, сколько он натворит бед, то заставила бы Варду... Просто прикончить Василия. Аргирис, почувствовав, что чем-то раздосадовал Ирину, тотчас же переменил тему. Желая обрадовать ее, он сказал, что о ней говорили у папы Адриана. В разговоре принимал участие изальцбургский архиепископ Адальвин. Она захотела узнать подробности, однако Аргирис извинился, он уже спешит, зайдет как-нибудь в другой раз. Одно, мол, ясно, они живо интересуются ею и ее судьбой. Это было сразу после прибытия Константина и Мефодия в Вечный город. Ирине и в голову не приходило, что Адриан так встретит братьев. Вся улица была забита народом, легаты непрестанно сновали туда-сюда. Папская конная гвардия расчищала путь. Ирина, не желая толкаться в толпе, смотрела на все с балкона. Укрывшись за вечно зеленым плющом, она вглядывалась в толпу, туда, откуда должен был прийти тот... кто столько лет продолжал жить в ее душе. Любила ли она его? Утверждать это она не могла. Ирина знала, все, что касалось его, было еще дорого ей, однако не было уже чистоты страсти и желания найти его даже в глуши монастыря. В первые дни в Риме она мысленно все время была с ним. Он был ее внутренней опорой, Ирина открывала его всюду, даже в голосе папы Адриана. Но с тех пор, как вокруг нее стали увиваться новые поклонники, и старая слава, бывшая кесаревой снохи, начала выводить ее из неизвестности, образ Константина потускнел и отдалился. И если бы не было его неожиданного появления в вечном городе и встречи, затмившей встречи коронованных особ, она вряд ли почувствовала бы необходимость воскресить былое. В ней вновь заговорила женская суетность, желание связать свое имя с именем философа, человека, который взбудоражил сонную леность папского города. И Ирина достигла своего. Первым пустил об этом слух Аргирис. Молва постепенно ширилась и разрасталась, так что возникла фантастическая небылица, а еще более фантастической любви. Когда братья вошли в Рим, они ни о чем не подозревали, Константин шел во главе процессии с мощами Климента Римского, за ним Мефодий с книгой на славянском языке. А дальше шагали ученики, запыленные, с блестящими глазами, и каждый о чем-то думал. С высоты балкона Ирина видела, как философ время от времени поднимает мощи, благословляя людей, и она почувствовала, что тот образ, который когда-то волновал ее, постепенно снова завладевает ее душой. Человек, шедший внизу, был ослабшим, потемневшим от долгого пути и солнца холеная борода изрядно посидела раз когда он обернулся к толпе ирина сумела уловить синеву его глаз и потом долго стояла глядя на его удаляющуюся спину она уже хотела войти в комнату как запели известную ей молитву во славу климента римского и она осталась на балконе ирина не раз слушала эту молитву в церквах и училищах константинополя и при этом всегда чувствовала что в ней плачет его душа. Ей казалось, Константин не о святом написал молитву, а о своей душе, навеки загубленной, исторгнутой из мира, молодой и жаждущей любви. Теперь молитва ворвалась в ее сердце со всей первоначальной силой, и она поняла, как страстно мечтала тогда о чем-то недостижимом. Папа никогда не встретил бы с таким шумом и почестями ее варду. хотя перед ним дрожала целая страна. Кесарь не мог войти завоевателем в город Божьего наместника, а Константин, преподаватель Магнавры, славянин, которым она так глупо пренебрегла, шагал теперь по красивейшей улице Рима, в конце которой его ждал святой апостолик, окруженный семью епископами и сонмом высших священнослужителей. И ради кого вышел на улицу божий наместник, ради того самого Константина, который когда-то с глубоким юным волнением преподнес ей стихи и жадно ловил каждый ее жест. До чего разными оказались представления о величии и славе. В то время она искала славу в кругах знатных и сильных, а он — в мудрости и правде жизни. Выходит, он был прав. Ирина ушла с балкона. Одна древняя пословица всегда успокаивала ее, и Ирина часто ее повторяла. «Где вода была, там будет опять». Но она понимала, что к данному случаю это не подходит. Чистая вода золотоносного родника нашла другое направление и прошла очень длинный путь, а потому вряд ли может снова течь там, где совсем недолго текла раньше. Она понимала, единственно возможную пользу ей еще удастся извлечь, только придав гласности их старую дружбу. Нет ничего плохого в том, если к своей славе она прибавит и славу философа, а его самого сделает более интересным и загадочным. В пользе для себя Ирина не сомневалась. Яркий свет, падающий на Константина, бросил бы один из своих лучей и на нее, а это придало бы дополнительный блеск женщине, которая не прошла незамеченной в жизни такого человека, как Константин. Молва распространилась широко, и Ирина не ошиблась в своих предположениях. Стоило ей появиться в церкви, где служили братья, и люди расступались перед ней, а слух, подобный ветру в весеннем лесу, ласкал шепот. Многие наблюдали за ней, за ее взглядом, и остались крайне разочарованными поведением Константина. Его взгляд ни разу не устремился к красавице, голос ни разу не дрогнул, а щеки не покрылись краской волнения. Бледное лицо подчеркивало синеву глаз, а спокойствие внушало уважение. Было что-то отшельническое, покоряющее в его прямой фигуре и в силе его слова, и любопытство, словно щенок, вертелось вокруг него, ища подтверждение своим догадкам. Даже Ирину смутили сосредоточенность и спокойствие философа. Два раза занимала она такое место, где он не мог ее не заметить, однако Константин, проходил мимо с поднятой головой, погруженной в свои мысли. «Почему?» — спрашивала она себя и не могла найти ответа. Пока молва не стала достоянием знакомых, Ирина часто собирала их у себя дома, но теперь перестала приглашать, и это еще сильнее разожгло любопытство. Они предполагали, что тут замешан Константин, человек, который имел власть над красавицей. Все это были пустые догадки. Дело было в другом. Ирина решила таким путем еще больше взвинтить интерес к себе. Она не могла объяснить слепоту Константина. Может, он не допускает мысли, что она находится в этом городе? Или она так изменилась, что он уже не может ее узнать? Ирина всматривалась в свое отражение в серебряном зеркале и не находила большой разницы с той Ириной, которую он знал. Разумеется, годы изменили ее, но не настолько, чтобы ее нельзя было узнать с первого взгляда. ирина Немногого хотела от него, лишь бы его взгляд на мгновение встретился с ее взглядом, и он вздрогнул бы от неожиданности. Похоже, не столько она сама нуждалась в этом, сколько все, кто ожидал, что вот-вот что-то произойдет между философом и женщиной, предопределившей его жизненный путь. Так думали многие знакомые Ирины. В сущности, эту мысль внушила им она сама.